Уставоположники изрядные. В основе искаженной точки зрения на отношении между двумя великими святыми лежит, судя по всему, слишком поверхностное, чисто умозрительное сравнение уставов преподобного Иосифа и преподобного Нила. Устав преподобного Иосифа существует в двух вариантах. Краткая редакция озаглавлена «Монастырский устав» и состоит из 12 слов «глав». Так называемая «пространная редакция» в подлиннике именуется «духовной грамотой». В нее входят 14 слов. Сочинение преподобного Нила состоит из двух отдельных частей. Первая, небольшая по объему, носит название «Авы Нила Сорского, начальника Скитского хотящим жить в пустыне Его о жительстве, собранное от святых писаний, и всем прикладно иметь и сие. Вторая, более обширная часть, которая, собственно, и считается уставом, в рукописи заглавлена «От писаний святых отец о мысленном делании, сердечном и умном хранении, чесо ради нужно сие, и как уподобает чатися осем». Обе части обычно публикуются вместе под общим названием, и, как принято у издателей и исследователей, могут именоваться либо уставом, либо преданием о жительстве скитском. Между тем уставы обоих наставников не отрицают друг друга, а дополняют, только каждый из них решает свои задачи. Преподобный Нил писал для совершенных подвижников, живущих в уединении, поэтому он сосредоточивает свое внимание на внутреннем духовном делании. Преподобный Иосиф адресовал свой устав насельникам крупного монастыря, для которого первостепенное значение имели вопросы организации и дисциплины. Но что касается обоих уставов, то ни тот, ни другой не был плодом индивидуального творчества. Оба продолжали существующую традицию. Лучшим подтверждением взаимосвязи этих уставов является то, что в различных монастырских рукописных библиотеках России, в том числе в рукописном собрании Саровской пустыни, сохранилось множество сборников, включающих в себя оба устава. И это также естественно, как извечное сосуществование обоих видов иноческого жития, в чем отразилась нерасторжимость связи между деянием и созерцанием. Но иначе судят некоторые ученые, взирая на нашу историческую реальность из далекого зарубежья. Им в образе преподобного Иосифа чудится религиозный регорист, приверженец внешней формальной аскезы, составитель казарменного устава, пренебрегавший духовными основами аскезы ради пустого исполнения обрядов. А этому, как водится, нарочито противопоставлен психологически тонкий подход преподобного Нила к религиозной жизни души. В том же духе об уставных порядках монастырской жизни рассуждали в тиши своих парижских кабинетов и другие исследователи. «Заставить ходить по струнке» — это то, почему тосковал преподобный Иосиф. В его обители жизнь была жестока и тяжела, почти непосильна. С этим связана нарочитая чинность, уставность жизни. Не раз ученые-теоретики упрекали преподобного Иосифа в преимущественном попечении о внешнем, и, ссылаясь на его устав, винили в отсутствии внимания к внутренней духовной жизни, в том, что внешний устав и обряд заслоняет внутреннее делание. Однако при этом упускается из виду, что его устав предназначался для крупного общежительного монастыря, где не было недостатка в духовной литературе. В уставе, естественно, не прописывалось то, что было во всей полноте представлено в аскетических и исихасских отеческих трудах, для того и наполнявших библиотеку Волоцкой обители, чтобы по ним учились иноки. Напомним, что в книжном собрании Володского монастыря имелось несколько списков «Устава преподобного Нила». Но главное, здесь была представлена вся восточная аскетика. Уже при жизни преподобного Иосифа, целенаправленно собиравшего аскетические творения, их насчитывалось более 70. Среди них труды Мефодия Потарского, Макаря Великого, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Авва Амуна, Иоанна Кассиана Римлянина, Савва Священного, Авва Дорофея, Иоанна Постника, Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, Иоанна Домоскина, Федора Студита, Семена Нового Богослова, Никита Стефата, Петра Домоскина, а также Патерики и Жития Святых. Причем сочинения многих наиболее читаемых авторов, таких как, например, преподобный Симеон, имелись в количестве не менее десятка экземпляров. Тем, кстати, и славен был этот монастырь, имевший вид школы в ее философском смысле. Это была древняя академия. Заметим, что произведения преподобного Симеона Нового Богослова и других мистиков Исихасского направления, в том числе и палестинских, в изобилии находились в книжном собрании Иосифа Володского монастыря, и, судя по древнейшим описям, значительное их число появилось при жизни основателя обители. Но главное даже не в этом. Основой духовного руководства тут были не столько книги, сколько старческая традиция, насаждавшаяся игуменным Иосифом, а старцы не нуждались в уставных инструкциях, чтобы наставлять послушника в умном делании. Именно поэтому принципы духовной практики не были широко освещены в уставе преподобного Иосифа, а не потому, что игнорировались. Там, где духовный опыт передается непосредственно от наставника к ученику, от старца к послушнику, там и соответствующая литература выдается по мере духовного взросления и возможности ее адекватного понимания. Там, где есть живое старчество, нет нужды в каких-либо кратких самоучителях по борьбе со страстями. А о том, что духовное наставничество достаточно широко практиковалось в обители преподобного Иосифа, говорит и волоколамский потерик, и примыкающие к нему жития волоцких подвижников. Вообще же в том и состоит самый характерный признак общежительного устава, что основу его составляет дисциплинарная часть, в отличие от устава Скидского, где она может быть сведена к минимуму. Что же касается устава преподобного Нила, то он вовсе стоит особняком. В той форме, какую придал ему старец, он по сути является не столько уставом, сколько аскетическим трактатом о трезвении и молитве, призванным зафиксировать и передать последователям основы исихазского учения. Не случайно в оригинале рукопись даже не именуется уставом, Так озаглавили ее позже в списках. Несмотря на голословные обвинения преподобного Иосифа в том, что его принципы якобы коренным образом отличаются от традиционных воззрений старцев, что Иосиф пренебрегал самыми основами монастырского наставничества, факты говорят о другом. Волоцкий игумен не только ввел принцип старческого руководства в среде своей братьи, но широко внедрял практику окормления паломников, приходящих в обитель в поиске духовного наставничества. Старец-подвижник Иосиф, утолявший духовную жажду мирян и целивший их духовные недуги, пользовался глубоким почтением со стороны всего народа. Не для одной только обители, а для всей страны преподобный Иосиф сиял, как светило. Как простой люд, так и воины, и воеводы, бояре, и вельможи, сановники и князья все искали возможности видеть его, послушать, воспользоваться его наставлением и советом, а многие избирали его себе в духовники, и вся тогда Володская страна к доброй жизни прилагашеся. Этот вид старческого служения, когда иноки руководят мирянами, укоренился на Руси и впоследствии был развит преподобным Паисием Молдавским, а спустя века процвел во всей полноте в Глинской и в Оптиной пустынях. Благодать старчества преподобный Иосиф обрел под руководством своего наставника преподобного Пафнутия Боровского обладавшего особенным даром духовничества, которому следовали и его ученики. Преподобный Пафнутий, воспринявший благодать от преподобного Сергия, создал своеобразную школу старчества, распространявшую свое влияние далеко за пределы монастыря, и воспитал целую школу духовников – и прежде всего взрастил послушника старца преподобного Иосифа Волоцкого, которому и передал свои богатые духовные дары. Как писал святой Постриженник Волоцкой обители, в Иосифове монастыре старцы и пророки, подобен Иосифов монастырь старцами, старцам Печерского монастыря Киевского и в воуну время при благоверных великих князях. Помимо этого, выразительной особенностью устава преподобного Иосифа было учение о соборных старцах, о соборном устройстве управления монастырем. Так, двенадцатая и тринадцатая слова духовной грамоты специально посвящены необходимости введения института соборных старцев. Старцы должны являться дополнительным и уравновешивающим инструментом по отношению к власти настоятеля. Преподобный Осиф сознательно как бы ограничивает собственную власть. Начало соборности противопоставляет автократии игумена. Это уподобление общецерковному принципу, когда верховным органом правления является собор. Если настоятель оказывается неправ или погрешает против устава, соборные старцы с соборным разумом должны восполнить управление монастырем. Надо, наконец, уточнить историю создания Володского устава, истоки его происхождения, ради понимания того, что упреки отваживающихся критиковать его направляются не столько против святого старца Иосифа, сколько против наследия преподобного Сергия и великой студийской традиции. Преподобный Иосиф, безусловно, является представителем и свидетелем Сергиевой Радонежской школы в русском богословии и в русском иночестве. И столь же очевидно, что устав преподобного Иосифа есть проекция на русский монастырский быт студийской традиции. Вообще духовная грамота по своей структуре во многом напоминает великое оглашение преподобного Феодора Студита. Волоцкий игумен не был в этом смысле ни особым новатором, ни изобретателем. Он творчески синтезировал классическое предание и в своем уставе создал модель идеального монастырского социума, сочетающую в себе все богатство традиций студийского и иерусалимского уставов и своеобразного русского опыта, унаследованного от Сергия Радонежского через Кирилла Белоязерского и Пафнутия Боровского, идущего от древнейшей Киево-Печерской традиции и от Тверской школы старчества, Совсем не случайно богослужебный текст величает преподобного Иосифа новым феодосием, общих житий начальником. Что касается укоров в излишней суровости, даже жестокости Володского устава, то ведь нетрудно внимательнее ознакомиться с самим документом и убедиться, что, во-первых, все его запрещения отнюдь не сочинены преподобным Иосифом, а заимствованные у Василия Великого и Феодора Студита. А во-вторых, по строгости своей устав не только не превосходит классические образцы, но, напротив, смягчает меры наказания. Поэтому нельзя не согласиться с оценкой самого составителя устава. «Ясно и понятно всем», — пишет Агумен Иосиф, что правила здесь написанные, снисходительные по сравнению с Божественным Писанием, по немощи нынешнего поколения. Так что никто да не клевещет, якобы время последнее, и люди слабы, а заповеди тяжелы, и нельзя их соблюсти. Ясно всем, что никакой тягости, никакого попущения устав не содержит в себе» но лишь требует отсечь некие малые и ненужные вещи. Для сравнения можно отметить, что чуть более ранний устав преподобного Ефросина Псковского, также отражающий студийскую традицию, действительно диктует очень жесткие правила передачи монастырю имущества, в том числе и недвижимого, от богатых постриженников. Кроме того, очень сурово, не в пример Иосифову, грозит в адрес обидящих святые церкви и монастыри, то есть покушающихся на монастырскую недвижимость. У критиков при сравнении уставов Нила и Иосифа общим местом стал упрек в адрес последнего в недостаточной духовности и формальном догматизме. Однако если обратиться к великому оглашению Феодора Студита, то увидим даже более формализованный подход к самым разным сторонам монастырского обихода, от регулярного посещения всей братии богослужений до подробного описания отдельных послушаний. Тут пришлось бы упрекать в недуховности подвижника, признанного столпом восточного монашества, Ведь именно к студийской школе принадлежит один из величайших мистиков, преподобный Симеон Новый Богослов, учитель сехастов, с чьим именем неразрывно связано учение об умной молитве и нетварном свете. Если говорить о другом пресловутом укоре в излишней строгости, то надо учесть, что в главе о епитимиях за нарушение устава преподобный Иосиф также почти дословно следует за студитом, так что упреки в казарменном характере Иосифовой киновии следует отодвинуть веков на пять раньше. Чтобы убедиться в несостоятельности упреков в предпочтении Володским игуменам внешнего подвига внутреннему, достаточно глубже вникнуть в его писание. Если взять, например, чин «Как уподобает во обители приходите к брату» в краткой редакции устава преподобного Иосифа Волоцкого слово 12 мы найдем, что от текста веет не духом формального благочестия, а чудным гармоническим сочетанием внутреннего и внешнего делания, сердечной молитвы и этикета». Сколь сродни эта строгая красота дивной музыки, присущей иконописи Дионисия, воплотившей в себе идеологию исихазма и открывающей совершенную духовную реальность. Знаменательно, кстати, многолетнее общение преподобного Иосифа и Дионисия. Это союз связуемых в любви» которое есть явление исключительное по уровню взаимного интереса к догматическим основам иконописи и ее художественным аспектам. И не случайно Дионисий иконник был близок с преподобным Иосифом и даже предположительно состоял с ним в родстве. Не случайно и то, что слово «иконописцу» преподобного Иосифа адресовалось именно Дионисию, В Волоцком монастыре Дионисий подолгу жил и работал вместе с сыновьями. Здесь ими расписан Успенский собор, и рукой Дионисия писано более сотни икон, а его сын, известный мастер Феодосий, был духовным чадом преподобного Иосифа. Как бы ни рассуждали, о чем бы ни спорили исследователи? Нельзя не признать, что самым популярным в древней Руси считался текст именно пространной редакции Устава Иосифа Волоцкого, или иначе духовной грамоты, освященной с 1538 года авторитетом великих миниатюриях, в которые и духовная грамота и просветитель были включены святителем Макарием митрополитом Московским. Волоцкий устав стал как бы каноническим, то есть, по сути, более прочих отвечающим запросам соборного разума Русской Православной Церкви. Когда пытаются создавать легенды о конфликте между святыми Нилом и Иосифом, многие доводы обосновывают, ссылаясь на текст устава, написанного преподобным Нилом Сорским, который более известен как «Предание о жительстве Скидском». Обращаясь к этой теме, нельзя не учитывать одно обстоятельство. Широко распространенное представление о том, что преподобный является автором этого текста, не подтверждается современной наукой, не имеет под собой положительных оснований и противоречит хронологии списков этого памятника. Устав имеет гораздо более раннее происхождение. Он помещался в различных сборниках и надписывался «Устав отца нашего Нила», что позволяет возводить текст к авторитету какого-либо древнего отца монашества, например, преподобного Нила Синайского. Имеются свидетельства ученых о том, что Нил воспользовался, создавая свой скит, скитским уставом, который он нашел, вне всяких сомнений, в собственных книгах преподобного Кирилла Белоизерского, где находятся даже не один, а два его списка. Помимо этого, есть совпадение с уставом преподобного Ефросина Псковского составленного, как и Кирилловский, примерно на столетие ранее Ниловского. Очевидно, что устав преподобного Нила не является его собственным сочинением, но составленным по древнейшим источникам. Вообще трудно говорить о заволжском богословии в собственном смысле. Преподобный Нил был прежде всего безмолвником, не имел потребности говорить и учить. Он не был ни мыслителем, ни писателем, ни богословом. В историю он вошел именно как подвижник безмолвия и руководитель в мысленном делании. Нового у преподобного Нила мы ничего не найдем по сравнению с общей созерцательной традицией Греции и Византии, по сравнению с добротолюбием. У Нила мало своего, отличного от общепринятой духовной традиции он живет отеческой традицией, она жива и оживает в нем. Почему-то, обсуждая вопрос авторства преподобного Нила и строя гипотезы, забывают о самом простом, с чего следовало бы начать – заглянуть в текст устава, где преподобный Нил сам все разъясняет. «Я многогрешный и неразумный, собрав от святых писаний то, что сказано духоносными отцами на эту тему, записал себе это на память. Под божественными и святыми писаниями преподобный Нил, как и позднее преподобный Паисий Молдавский, всегда разумеет не только библейские тексты, но и творения святых отцов. «Это немногое, — сказал я, — как и подобает, — не от себя» но от святых писаний, малое от многого собрав, как пес от крошек, падающих со словесной трапезы Господь Своих, блаженных отцов. Я же ничего доброго не делаю, но только пересказываю божественные писания. Преподаем их приходящим к нам и нуждающимся в них. Точнее же не мы, ибо мы недостойны, но сами блаженные святые отцы от божественных писаний. Мало того, само наименование «Устав» вполне условно. Оно присвоено тексту Нила поздними переписчиками и издателями. В оригинале же рукопись озаглавлена следующим образом. «От писаний святых отец о мысленном делании, сердечном и умном хранении, часо ради нужно сие, и как уподобает чатися осем». «Аз многогрешный и неразумный, собрав от святых писаний, я же рекоша сих духоносней отцы, на писах на воспоминание себе. Сия отчасти рекох, якоже подобает не от себе, но от святых писаний, малое от многих собрав, пес от крупиц, падающих от трапезы словес, Господей своих блаженных отец» аж же не делатель ни которому благу, но точью божественное Писание глаголю. предаем приходящим к нам и требующим сих, паче же не мы, не достоинебу ясмы, но блаженные святи отцы от божественных Писаний». Эта же мысль ясно выражена в тропоре преподобному Нилу. «Не обленился еси собрать и цветы райские от Писаний отеческих». О том же свидетельствует другой выдающийся аскет, наследник сорской традиции. Как это явствует из предания преподобного Нила, преподающий преподает не свое, Божие. Преподающий соделывается свидетелем, органом святой истины. Весьма точное определение дает в своей истории русской церкви митрополит Макарий Булгаков – Отмечая, что главная заслуга преподобного Нила в том, что он собрал мысли отцов о внутреннем подвижничестве, рассеянные в их творениях, свел в одно стройное целое и для удобнейшего руководства предложил русским инокам в возможно сжатом виде. В любом случае факт более раннего происхождения текста и заимствований не вызывает сомнений у серьезных исследователей, уже потому что устав преподобного Нила сугубо традиционен и, кроме некоторых акцентов, не содержит ничего нового по отношению к аналогичным документам прошлого. Точно так же, как и в самом учении преподобного Нила о трезвении и молитве Иисусовой, Нет ничего оригинального. Во всех своих аспектах оно заимствовано из византийской духовной классики. Это как раз и ценно. Ничего нового или оригинального не должно привноситься в учение святых отцов. Этим занимаются модернисты, но преподобного в этом никак не заподозришь. Значение преподобного Нила прежде всего в том, что благодаря Его Писаниям и Сихасское учение о молитве Иисусовой, уже хорошо известное по славянским переводам византийских аскетических писателей, вошло в плоть и кровь русского монашества и стало неотъемлемой частью русской аскетической традиции. Что касается заимствований, то они выглядят вполне закономерными на фоне интенсивных связей с Афоном, которые существовали в XIV-XV столетиях. Приведем, например, такие факты. Русские паломники часто переписывали в монастырях Афона книги или приобретали их там. Так в 1386 году на Афоне работали новгородцы Иван и Добрила которые переписывали там книги. Оригинал тактикона Никона Черногорца вывез из Святой Горы игумен Новгородского Лисицкого монастыря Иларион. В 1397 году рукопись уже была в Новгороде, и два монаха Иаков и Пимен, состоявшие в свите архиепископа Новгородского Иоанна, изготовили с нее список. Наряду с Новгородом тесные связи с Афоном имело и Тверское княжество. Из русских монахов, внесших свой вклад в развитие афонорусских связей, можно ответить Тверского игумена Саву, основавшего в 1397 году Вишерский монастырь. Преподобный Саввы Вишерский, побывавший на Афоне, вынес со святой горы книгу «Правил», которой впоследствии воспользовался для составления своей кормчей Вассиан Патрикеев. Уже с XIV века изготовлялись списки со святогорского «Тактикона» сборника «Правил благочестия и благочиния», который имел большое значение для русского богословия того времени потому что содержал много отрывков, весьма значительных по объему, из творений отцов церкви. Отсюда впоследствии почерпнули свои богословские доводы преподобный Осип Волоцкий и преподобный Ниосорский. В частности, заимствуя извлеченные из святоотеческих писаний классические положения аскезы, преподобный Нил в своем труде чаще всего ссылается на преподобного Григория Синаита, чьи писания были хорошо известны на Руси еще со времен преподобного Сергия Радонежского. Уже с середины XIV века переводились, переписывались и хранились в библиотеке Свято-Троицкого монастыря труды преподобных Григория Синаита, Исаака Сирина, Авва Дорофея, Симеона Нового Богослова, Иоанна Лествичника, Филофея Синаита, Петра Дамаскина и других. В службе преподобному Нилу о нем говорится «законоположник и основатель в российской земли скидского жительства, показался еси. Отце в древних святые горы житию, подражая, и яко лоза благоплодно умножил Еси чада пустыни. Преподобный Нил по праву может почитаться в нашем Отечестве законоположником положником скитского строя жизни. В его лице мы действительно имеем отшельником устава положника изрядно так как он с особой отчетливостью закрепил на письме основополагающие принципы внутреннего делания и нормы пустынно-жительства, освященные не только святогорской, но и четырехвековой русской традицией. В этом отношении его устав, в котором систематизированы и обобщены азы учения, стал важным документом в истории нашего монашества. Однако величать его основателем скитского жительства на Руси по меньшей мере неточно и несправедливо. Поэтические образы богослужебных стихир иногда слишком высоко воспаряют над исторической реальностью, и понимать их далеко не всегда надлежит буквально. Задолго до основания Сорского скита на Руси уже существовал монастырь, где действовал скитский богослужебный устав. Это обитель преподобного Ефросина Псковского на начальной ее стадии. И, конечно, не одна она. Именно как скит почти столетием раньше преподобного Нила основал свою обитель, переросшую позже в киновию преподобный Кирилл Белоязерский. Не говоря уже о преподобном Сергии Радонежском, который, прежде чем перейти по благословению константинопольского патриарха святителя Филофея и святителя Алексея Московского на монастырский устав, более 15 лет проводил скитскую жизнь в лесу с двенадцатью братьями. «Сбравшим жеся мнихом, не зело но яко чесменем до да двоюнадесят» егда начинашися строите место то, пусто бяше место то, и небе тогда окрест места того не сел близ ни дворов, и сице жившим им, же исполнишися дни и лет, якомню мню, множе и пяти на не говоря и об учениках его, чьи монастыри за сто лет до преподобного Нила покрывавшие русские земли всегда начинались со скитских поселений, а, разросшись до крупных обителей, строили при себе новые скиты. Но и этого мало. Если говорить по существу, то придется начать с самого начала. На Руси подвязались отце в древних святые горы, житию подражая, начиная не с Нилосорского, Сорского, а с основателя русского монашества святогорца Антония Киева-Печерского. Именно со Скитского поселения в пещерах зачиналась Великая Киевская Лавра. Собралось около Антония 12 человек, выкопали общую пещеру, устроили в ней церковь и келии. Позже, когда преподобный Антоний благословил на игуменство преподобного Феодосия, Скитское братье состояло из двадцати человек. И только спустя значительное время число братьей стало еще более увеличиваться и возросло до ста человек. Тогда преподобный Феодосий, видя это умножение иноков, стал совещаться с братьей об устройстве монастыря. А рассматривая последующие четыре столетия, отделяющие Антония от Нила, можно было бы написать целую историю скитского жития на Руси в которой, конечно, не обойтись без Валаама, Соловков и многих других духовных центров. Вспомним хотя бы несколько фактов. Преподобного Нила еще не было на свете, когда преподобный Савватий, первоначальник Соловецкий, прибыл в 1429 году на необитаемый остров в Белом море. Здесь вместе с ним сподвижники Герман, а затем и Зосима, осваивали места, непригодные для человеческого жилья, но подходящие для скидских подвигов. Преподобный Саватий, заметим, уже завершил свой земной путь, когда будущему преподобному Нилу исполнилось всего два года. Нельзя забывать и другое. В те времена, когда преподобный Нил обустраивал свое скитское жительство, Валаамский монастырь уже имел под своим управлением 12 скитов, где в крайне суровых условиях предавались строжайшие аскезии и исихии, выдающиеся подвижники безмолвия далеко не первого поколения. Еще один знаменательный факт. В том же пятнадцатом столетии зачинатели другой великой обители, пустынник Марк и иеромонах Иона, проводили скидскую жизнь в пещерах будущего Псково-Печерского монастыря. Преподобный Марк Псково-Печерский, пустынник, зачинатель Псково-Печерской обители. Память совершается 29 марта по-старому, 11 апреля по-новому стилю. Преподобный Иона Псково-Печерский и Ермонах начал скидское житие в псковских пещерах. Память совершается 29 марта по-старому, 11 апреля по-новому стилю. Так что именовать преподобного Нила основателем скидского жительства на Руси значит допускать заведомую историческую ошибку. Вероятно, эта вошедшая в наш обиход неточность обязана своим происхождением житию преподобного Нила, составленному в XIX веке иеросхимонахом Нилом Прихудайловым, озаглавившим свой труд «житие преподобного отца нашего Нила, сорского чудотворца, начальника и учредителя монашеского скитского жития в России по уставу и преданию святых отец». В дальнейшем, как это у нас водится, формулировка «учредитель скидского жития» начинает механически переписываться, не особо вникающими в суть дела авторами, и затем десятилетиями перекочевывает из статьи в диссертацию, из доклада в книгу и так далее. Тем же образом, вероятно, это выражение попало и в текст, составленный в середине XIX века службы преподобному Нилу. Что касается умножения чад пустыни, как воспевается в тропаре преподобному Нилу, то действительно возбужденное им духовное движение в среде северных пустынножителей развелось в заволжскую линию старчества, которая дала три поколения безмолвников и их учеников, подвязавшихся в малых скитах, вологодских и белозерских, известных под общим названием «Заволжье». Это верно, но справедливость и здесь требует пояснений. При всем значении личности преподобного Нила надо отметить, что начало этому движению было положено все же раньше. Его инициировал еще старец преподобного Нила, игумен Паисий Ярославов. Кроме того, необходимо оговориться на Руси, независимо от преподобного Нила, существовали другие мощные скитские центры и самостоятельные старческие линии, такие, например, как уже упомянутые Валаамское, Соловецкое, а также Киевское, Псковское, Новгородское, Радонежское и другие, породившие несметное количество пустынных чад. В то же время преподобный Нил, сам будучи высоким подвижником и истинным исихастом, не оставил после себя даже малой группы непосредственных учеников в отличие, скажем, от Сергия Радонежского, Паисия Молдавского и других исихастов, воспитавших плеяды преемников. Известен всего лишь один его сподвижник и достойный последователь преподобный Иннокентий Комельский, основавший собственную обитель, начинавшуюся, разумеется, со скита. К ученикам преподобного Нила принято также относить еще одного монаха – Григория Тушина из Кирилла Белозерского монастыря, состоявшего со старцем в переписке. Существует гипотеза о том, что за советом к преподобному Нилу обращался преподобный Кассиан Угличский, однако научного подтверждения она не получила. Несмотря на все сказанное, сегодня по-прежнему можно встретить рассуждения такого рода. До преподобного Нила в русской церкви существовало два вида иночества – общежительный и отшельнический. Преподобный Нил положил начало третьему – скитскому. Издатели, словно незнакомые с историей своего Отечества, отрекаются от четырехвековой традиции русского скитского жития – Вновь и вновь тиражируются устоявшиеся штампы, вроде того, что именно нестяжатели во главе с преподобным Нилом имели строгое мнение об отсутствии какого-либо имущества, или духовный образ инока и его личное нестяжание, а также многие элементы монастырского общежития по образцу Нила Сорского окончательно утвердились в монашеской жизни собором 1503 года. Но в том-то и дело, что к идее нестяжательства XV век не добавил каких-либо новшеств, и старец Нил ничего нового не изобрел, так как все скиты всегда были нестяжательны. Иначе это и не был бы скит, если бы не держался скитского распорядка и образа жизни. Точно так же духовный образ сынака и его личное нестяжание как и многие элементы монастырского общежития, окончательно утвердились не собором 1503 года и не по образцу Нила Сорского. Они утвердились веками ранее, по образцу древнего египетского, византийского и русского иночества. А преподобный Нил, в свою очередь, воспринял этот классический образ – и, письменно закрепив нормы традиции, передал далее своим потомкам.